Глава седьмая Оперировал Петр Иванович, Знаменский присутствовал. Элеонора давно не работала с дядей и стала забывать, что он не только ее дядюшка, но и превосходный хирург, один из лучших в России, а то и в мире. Это было заметно даже при таком, казалось бы, несложном вмешательстве, как вскрытие флегмоны. Катерина держалась очень мужественно. Сто граммов чистого спирта, данные ей в качестве единственно возможного обезболивающего, не слишком помогали. И тут мастерство Архангельского, умение угадать скопление гноя и вскрыть его одним точным движением, не прибегая к болезненному ощупыванию и зондированию раны, оказалось очень важным. Пациентка не кричала, не плакала и уехала из операционной в превосходном настроении. Только оказавшись в перевязочной, рассердилась и стала проситься в палату. К соседкам, с которыми успела подружиться и которые нуждаются в ее агитации за освобождение женщин, больше, чем в лекарствах. Костров просто просиял, решив, что все обошлось. Но Элеонора знала, что успокаиваться рано. Петр Иванович так и вовсе был недоволен и решил остаться на ночь. — Я принял это решение и должен идти до конца, — тихо сказал он в ответ на увещевание Знаменского. — А вас, Сергей Антонович, если вы не идете домой, попрошу послать кого-нибудь предупредить Ксению Михайловну иначе она будет сильно волноваться. С недавних пор в Петрограде можно пропасть не только в жарких объятиях продажных женщин. Как и полагали профессора, блеск в глазах Катерины и ее оживление оказались предвестниками лихорадки. Она крепилась, увидев, как Элеонора делает приготовление для инъекций фыркнула и заявила, что это ей все не нужно. Она прекрасно себя чувствует. И тут же затряслась в ознобе. Температура поднялась до сорока. Девушку колотила так, что Кострову пришлось прижимать ее руки к постели, пока Элеонора вводила иглу в вену. Потом озноб прошел. Катерине стало жарко. Элеонора обтерла ее водой с уксусом. Пациентке явно полегчало. Она заявила, что чувствует себя совсем здоровой и не понимает, почему все прыгают вокруг нее. Петр Иванович тоже приободрился и решил выкурить папироску. Только он ушел из перевязочной, как Катерина упала в подушке. Лицо внезапно посерело. И Леонора схватилась за пульс. Так и есть, нитевидный а рука совсем холодная. — Скорее, верните! — крикнула она Кострову, а сама рванула дверцу шкафчика с медикаментами. Нужно приготовить впрыскивание камфора и глюкоза, глюкоза. Масляный раствор никак не хотел набираться в шприц, почему только она не подогрела ампулу заранее. Ей часто предлагали учиться дальше и стать врачом. Сначала на курсах Красного Креста, а потом Знаменский и все остальные доктора, с которыми ей приходилось работать. Пожалуй, в медицинский институт ее не агитировали только собственный дядюшка и доктор Воинов, которые считали, что женщина хорошим хирургом стать никогда не сможет, а терапевт – слишком дурацкая специальность, чтобы ею овладевать. Элеонора понимала, что умна, и ее интеллекта хватит для учебы в институте. Но мысль, что от ее решения будет зависеть человеческая жизнь, была невыносима. У каждого врача есть свое кладбище, и Элеонора не чувствовала, что готова им обзаводиться. Смерть товарища Катерины будет на ее совести. Из ложного сострадания она оспорила решение прекрасного врача. А Петр Иванович, кто знает, какую тактику он избрал бы, если бы Элеонора не просила его во что бы то ни стало попытаться спасти ногу. Возможно, пресловутая коллегиальность не так плоха и спасла больше жизней, чем погубила. Но сейчас не время для угрызения совести. Нужно четко и быстро делать все возможное. Иногда в острые моменты Элеонора начинала видеть все, словно со стороны. Высокое стрельчатое окно перевязочной, В которое заглядывает уже по-осеннему бурая ночь. Хрупкая женщина на кушетке, Она кажется совсем потерянной, Словно тающей среди простыней и белого мрамора которым облицованы стены, и в углу костров. Лицо его, как пятно, клякса жизни среди этого стерильного предсмертного мерка. Несмотря на инъекцию камфоры, Катерина потеряла сознание. Петр Иванович распорядился ввести еще один флакон физиологического раствора и следом повторить камфору. Потом сделать и И если эффекта не будет, то все кончено. — Вы бы шли отсюда, Сергей, — сказал он Кострову. — Ей-богу, не до вас! Тот покачал головой. — Перед смертью она придет в себя. Пусть хоть я буду рядом. Элеонора позвала постовую сестру. Та приготовила грелки, которыми обложили Катерину. Пульс на руке едва определялся. Повторили камфору. Сестра из терапевтического отделения принесла две ампулы глюкозы. Целое состояние. Заглянул дежурный врач. Положил на стол эпинефрин и порошок хинина, который был совершенно не нужен. Никто не навязывался, не путался под ногами. Но у Элеоноры возникло странное чувство, что вся дежурная смена — Страстно желает выздоровления этой девушке. Она пыталась измерить давление, но ничего не вышло. Где-то на тридцати послышались то ли Катины сердечные тоны, то ли эхо ее собственных. Но Петр Иванович медлил с эпинефрином. Можно слишком сильно подстегнуть сердце. «Пока надежда еще есть», — повторял он. Так прошла ночь. Катерине ввели просто неслыханный объем физиологического раствора. В четыре часа пик активности блуждающего нерва. Петр Иванович все же назначил эпинефрин, правда половину обычной дозы и подкожно. И вот наступил момент, когда Элеонора поймала пульсовую волну, а тонометр показал 80 и 40. Не бог весть сколько, но это уже артериальное давление. К семи утра Архангельский объявил, что с инфекционно-токсическим шоком удалось справиться, и все трое обменялись глупыми улыбками. «Все же странные вы люди, доктора», — сказал Костров. «Товарищ Львова нас, большевиков, не любит. Вы, Петр Иванович?» Тоже не в восторге от новой власти. И ночь не спите, спасая своего идеологического противника. Для врача люди делятся на здоровых и больных, — буркнул Петр Иванович. Здоровые пусть себе живут, как хотят, а больных мы лечим независимо от их цвета. — Вы говорите прямо как начальник нашего полевого госпиталя, — улыбнулся Сергей Антонович. Он всегда повторял, «Вы воюете друг с другом, а я воюю со смертью. Вы мне не помогаете, потому что не знаете, как, а я к вам не лезу, потому что не понимаю, зачем». Никогда оружие не брал в руки, хоть большой личной храбрости был человек. Элеонора слушала вполуха, думая, как бы выгнать Кострова, и спокойно поменять белье товарищу Катерине. Но она знала, что после пережитого волнения на многих нападает болтливость. Потом ей пришло в голову, что впереди рабочий день, и неплохо бы освободить перевязочную. Пусть Петр Иванович решит, можно ли переводить пациентку обратно в палату. Благородие отступали, побросали своих раненых, Наши, естественно, хотели по закону военного времени распорядиться, а доктор не дал, под расстрел встал, а не дал. И расстреляли? Слава богу, нет. Хорошо. Тут Катерина открыла глаза, и все захлопотали вокруг нее. И только когда ее устроили в палате, положив ногу на шину Белера. И выпроводили Кострова на поиски усиленного питания для больной. Элеонора подумала, почему Ланской так и не появился. Катерина тоже не спрашивала о нем. Едва придя в сознание, она уже разглагольствовала на всю палату о свободе женщины. Не хотите слушать меня? Послушайте Маркса, вещала Катерина. В отношении к женщине, как к служанке общественного сладострастия, выражена та бесконечная деградация, в которой человек оказывается по отношению к самому себе. Но разве можно сказать лучше? Для свободного человека возможны только свободные отношения, а жизнь по принуждению я не признаю. А вы что скажете, товарищ Львова? Товарищ Львова тяжело вздохнула. Я никогда не считала себя служанкой общественного сладострастия. Катерина негодующе фыркнула и тут же без сил упала в подушки. Элеонора машинально поправила ее постель и поставила стакан с водой так, чтобы Катерине было удобнее к нему тянуться. Лежите тихо, вы еще слишком слабы для митингов. Лишь следующей ночью, проснувшись, будто от толчка, она подумала: Ланской не появился, потому что он ушел к Юденичу и, наверное, убит. Она встала, выпила воды, пытаясь справиться с грызущей сердечной болью, словно заглянула в черную пропасть своего грядущего одиночества. Красная армия? Отбила наступление. Теперь ей никогда не узнать о судьбе своей первой и единственной любви. Погиб он или отступил вместе с армией? И если погиб, то где похоронен? Она могла бы иногда приходить на его могилу. Время выветрило бы горечь предательства, и с течением времени она стала бы думать, что их разлучила смерть, а не измена. Ей стоило большого труда удержаться и не спросить у Катерины о судьбе Лонского, А та быстро шла на поправку. Первые три дня ее привозили к Леоноре в гнойную операционную, но потом рана настолько очистилась, что достаточно стало обычных перевязок. Помня наказ Петра Ивановича об усиленном питании, Костров приносил какие-то продукты. Катерина скандалила, отказывалась есть больше того, что ей положено. Он клялся, что достает все на черном рынке, а она чистила его, что он поощряет спекулянтов. Спорщики сходились только в одном: разрешать их конфликты обязана Элеонора. Наступать на ногу было невозможно, и Катерина где-то хитростью раздобыла костыли, пройдя на них до конца палаты, Она упала в обморок. Примчался разъяренный знаменский, пообещал устроить ее в психиатрию и привязать к кровати до полного выздоровления, если пациентка не понимает человеческого языка. Элеонора пыталась объяснить, что хорошее самочувствие это еще не гарантия выздоровления, и что если Катерина будет нагружать ногу, то может развиться а кровотечение, которое уж точно можно остановить только ампутацией. Куда там? Ей все было интересно знать. Шурадов Галюк целыми днями торчал в ее палате. Гонцы из клинического института приносили горы документов. Она так вникала в партийную работу, ведущуюся в госпитале, что пожелала присутствовать на одном из общих собраний и даже взяла слово. Так и вышла к трибуне на костылях и в больничном халате. Уклониться от собраний удавалось не всегда, и Элеонора выработала в себе умение отключаться, пропускать мимо ушей все речи. Но вдруг ей показалось, что Катерина назвала ее фамилию. Она навострила уши. «Нет, не послышалось. Я лично обязана жизнью товарищу Львовой. Я вижу, что она болеет душой не только за меня одну, а за всех нас, больных и раненых. Это, товарищи, прекрасный пример, что нельзя оценивать человека только по его классовому происхождению. Кто знает, скольких не удалось бы спасти, если бы мы отказались от такого ценного работника Только потому, что она княжна. Сердце сжалось. Катерина неслась дальше, разглагольствуя, что каждому человеку надо подходить индивидуально, руководствуясь не его происхождением, а той пользой, которую он готов принести своей стране. Но Элеонора не слушала ее. Понятно, она хотела как лучше. У этой пламенной большевички и в мыслях не было, что Элеоноре удалось скрыть свой титул. Наоборот, она решила, что ее речь повысит престиж старшей операционной сестры. Как говорится, простота хуже воровства. Оставалось надеяться, что никто не придал значения этой проговорке. Но такое маловероятно. Элеонора больше расстроилась от того, что ее улечили во лжи, а не от того, что вскрылась правда. К репрессиям она давно была готова. Вопрос, а как, собственно, Катерина узнала об ее происхождении, пришел ей в голову только поздно вечером. «Неужели», — рассказал онской? «но зачем?» На душе было смутно. И только шуточка Калинина, вернувшегося с передовой прежним грубоватым оптимистом, отчасти вернула ей душевное равновесие. — Так вы, княжна? Ну надо же! — весело хмыкнул он. — Теперь понятно, откуда у вас этот абсолютизм. Но раз титулы упразднены, нечего о них вспоминать.